Глава 5. За день до окончания выделенного магистром срока, вскоре после рассвета, я появился в резиденции ордена И, согласно предписанию, навестил штатного мага При виде меня леса Маена, как и всегда, занервничала Затем все таки собралась с мыслями, строгим голосом велела раздеться, и мило порозовела, когда я бесстрастно осведомился, желая ли леди снова увидеть меня без штанов. «Достаточно, если вы снимете рубашку, мастер Шал. старательно держа голос прохладным, сообщила магичка. «Мне нужно осмотреть ваши раны». Я снова над ней тихо поражала, но осмотреть себя позволил. Это было обязательным условием для возвращения к службе. Леса добросовестно изучила шрам на моем горле, оглядела изувеченную магическим огнём руку, подивилась тому, как быстро все заживает. Затем попросила выполнить несколько несложных упражнений. И убедившись, что пострадавшая конечность функционирует нормально, разрешила приступить к работе. Я же при этом отметила одну странную вещь. В сумеречном спектре девушка выглядела совершенно обычной. В том смысле, что никаких отличий от простых смертных у нее, как у магички, не было. Это оказалось неприятным открытием. Отличать мага, и немага я, как выяснилось, не мог. А может, просто не умело, Потому что, по словам Макса, разница была видна лишь тем, кто способен различать ауры. Но мне, увы, это умение не досталось. И даже сумеречное зрение, как выяснилось буквально сейчас, в этом деле не помощник. «Что ты надумал?» Прямо с порога осведомился магистр Нэш, когда я явился к нему за окончательным допуском. «Как собираешься выковыривать Нека из подземелий?» «Это будет сложно», — ответил совершившую правду я. «Скорее всего, в городских катакомбах намного больше уровней, чем те, что нам известно». «С чего ты решил?» «Дальность действия поисковых заклинаний не позволила нам своевременно выявить опасное скопление неков в тоннелях. А между тем они обитают там явно не первый год. Значит, где-то есть проходы на нижние уровни, которые, возможно, были заложены задолго до того, как Гуар стал столицей. Именно там надо искать самых крупных неков, вокруг которых собираются толпы остальных». Магистр кивнул. «Тебе стоит пообщаться с главой гильдии Зочих. Если у кого и остались карты старого города, то только у них. Приказ о твоем восстановлении готов. Через неделю доложишь о результатах». Я молча поклонился и вышел, одновременно перерывая память Шала в поисках сведений о местном сообществе архитекторов и строителей. Как ни странно, кое-какую информацию все же нашел. Поэтому, выйдя за ворота, поискал глазами свободный экипаж. Уселся в первый попавшийся. И, порадовавшись, что в Гуаре, помимо всего прочего, существует гильдия извозчиков, с комфортом отправился на окраину старого города. В так называемую башню Зодчих, где располагалась резиденция одноименной гильдии. Башню эту я, пока гулял по столице, не раз видел издалека. Но раньше она меня не интересовала. А сейчас я стоял у тяжелых ворот, окованных широкими металлическими полосами с явными добавками фейтала, изучал возвышающуюся надо мной каменную громаду и тихо офигевал от толщины, укрывающей её магической защиты, которую, пожалуй, даже моим рукам поддастся не сразу. «Мастер Шал! ровно осведомился привратник, когда я протянул ему выданный секретарем приказ. «Проходите, второй этаж, третий коридор налево. Я предупрежу магистра Релла о вашем визите». «Ого, я-то думал, меня хотя бы полрина промаринует в холле. А тут, получается, уже ждут?» Похоже, магистр Нэши сам сообразил, что нам придется зарываться на нижние уровне подземелий. И заранее отправил весточку зочим, чтобы те подготовили нужную информацию. И действительно, как только я поднялся, изучил разбегающиеся в сторону узкие коридоры, похожие на каменный лабиринт, и отыскал нужный поворот, оттуда выступил паренек лет семнадцати. И с коротким уважительным поклоном предложил проводить меня к мастеру Уралу. Шел он достаточно быстро, но не настолько, чтобы я от него отстала. И доведя меня до совершенно обычной двери, на которой не висело никакой таблички, с еще одним поклоном отступил в сторону. Прошу вас, магистр Рал уже ожидает. Проникнувшись местными порядками, я позволил себе благодарный кивок, и, дождавшись, когда паренек распахнет дверь, спокойно вошел. Внутри, как и следовало ожидать, находился рабочий кабинет самой большой шишки в одной из древнейших и, само собой, богатейших гильдий Архада. Перепланировка, озеленение и застройка столицы королевства была, кстати, ее рук делом. Под контролем зодчих также находились все здания, особняки, королевский дворец и прочие важные строения в городе. Поэтому подспудно я ждал, что главным человеком в гильдии окажется какой-нибудь немолодой, одутловатый и отягощённый одышкой толстяк в кричащей дорогой и безвкусной одежде. Однако магистр Рал оказался невысоким, внешне ничем не примечательным человеком в качественно пошитом, но совершенно простом камзоле с характерным значком, вышитым на левой стороне груди. Примечание: официальный знак гильдии Символически изображенная башня зодчих, вышитая золотыми нитями на черном фоне. Конец примечания. Более того, при виде меня зодчий даже не погнушался подняться из-за письменного стола и сделать навстречу несколько шагов. «Мастер Шал, Магистр наш предупредил, что вы скоро зайдете. Проходите, присаживайтесь. Я постараюсь помочь решению вашего вопроса». «Ну вот, что я говорил, наставник обо всем подумал, даже эту встречу успел устроить. Спрашивается, какого чёрта он ломал комедию? Хотел убедиться, что после ранения я не растерял умственные способности?» Вспомнив о правилах этикета, я поприветствовал магистра Рала как следовало. И только после этого прошел к стоящему возле стола мягкому креслу. «Нужная вам информация, у меня есть и лишь частично». Не стал ходить вокруг да около Зочи. и выложил на стол весистый талмуд в обложке из черной кожи и закрытый на какой-то мудреный замок. Здесь собраны сведения о четырех верхних уровнях дренажных тоннелей, которые проходят под городом, и чертежи некоторых более старых сооружений, которые при строительстве новых районов были частично разрушены, частично засыпаны, а частью изменены. «Почему сведения не полны? нахмурился я. «Потому мастер шал, что Гуар достаточно древний город». и в свое время успел побывать и негласной столицей контрабандистов, и местом, где укрывались перво мятежники во время многочисленных бунтов, а потом и маги-отступники. За свою многовековую историю город много чего успел пережить, пока король не решил его облагородить. Поэтому старых планов не существует в принципе. По мере развития города тоннели под ним многократно видоизменялись и достраивались. Как вы знаете, столица построена на холме, на развалинах еще более древнего города. название которого мы даже не помним. Так что еще до того, как король велел насыпать поверх него дополнительные слои земли, глины и камней, на этом месте существовала разведенная дренажная система, предназначенная для того, чтобы город не затапливало во время сезона дождей. Я с досады поморщился. «Иными словами, вы не знаете, сколько под ним на самом деле уровней». «Не знаем», — спокойно согласился магистр Рал. Их количество разнится в старой и новой частях города. Но лучше всего мы осведомлены о структуре первых четырех уровней в районе центральной части Гуара. Разумеется, они не последние. И помимо них, существуют также пятый, шестой и даже седьмой уровни, которые в наше время даже в сухой сезон остаются затопленными. Но мы, как вы понимаете, давно туда не спускались. Тем не менее, у меня есть данные о местах, где мои коллеги установили заслонки, как каменные, так и магические. Плюс проходы к ним, в которых может поместиться человек. «Это уже хоть что-то. Я могу забрать эти данные. Мы подготовили для вас документы», — кивнул Зодчи, достав из стола папку с несколькими десятками листов. «Здесь, разумеется, копии, но они, можете мне поверить, точны. На первом листе я велел сделать для вас расшифровку наших опознавательных знаков и разметок. Надеюсь, эти сведения вам помогут». «Заправ папку». Я в нарушении всех правил этикета пролистал ее прямо тут, на глазах у бесстрастно наблюдающего за мной магистра. Не потому что не доверяла, а ради того, чтобы точно знать, что именно он мне подсунул и за какие сведения, если что, мне придется потом отвечать. Заодно подсчитал количество листов подборки. Внимательно прочитал самый первый, без которого в этих планах сам черт бы не разобрался. Наконец собрал бумаги, аккуратно сложил их обратно в папку и, поднявшись с кресла, скупо осведомился. «Надеюсь, у вас сохранились более точные сведения об установленных и внизу магических заслонках, их мощность, характеристики работы, сроки службы и расположение поддерживающих их артефактов?» Магистр ррал, молча положил на стол еще один лист, исписанный вдоль и поперёк. «А ключ, способность снять эту защиту, у вас тоже имеется?» Зодча усмехнулся и также молча достал из кармана небольшой артефакт. Похоже на спутанный клубок металлических нитей, щедро усыпанных разноцветными, судя по запаху, недрагоценными, но ярко светящимися в сумеречном спектре камнями. «Благодарю». Коротко бросил я, сгребая со стола и то, и другое, а затем попрощался и вышел, очень надеясь, что ничего важного не забыл. Уже гораздо позже, трясясь в неудобном экипаже, я подумал, что, наверное, сведения о магической защите у магистра Орала можно было не спрашивать. Наверняка, раз уж замки магические, то копии этих данных имеются в архивах гильдии магов. Но ради успокоения совести я все же туда заехал. Со смешком узнал, что и там меня, оказывается, ждут. Мысленно поаплодировал проницательности наставника и, забрав у архивариуса точную копию первого листка, засунул его к себе в карман. Ну и что, что два раза одну и ту же работу проделал? Запас карман не тянет. Я, между прочим, из архивов еще и дубликат ключа забрал, на случай, если первый забарахлит, сломается, или же я его потеряю. А когда вернулся домой, то первым же делом припрятал все это добро в сейф, в смысле наизнанку, предварительно убедившись, что в моё отсутствие туда никто чужой не приполз. Затем проверил улишей, которых на день оставил в доме, выпустил побегать уставшую томиться в кармане Нуру, и только после этого, как успокоился за свой зверинец, снова ушел. Я же каратель, по крайней мере, внешне. Поэтому должен выполнять свой долг перед Орденом и как минимум раз в день делать обходы на веренном мне участке. Работа оказалась несложной. Пройтись по нескольким улицам, просканировать дома и подвалы поисковым заклинаниям, если где-то найдется неку, уничтожить, а если обнаружатся следы повышенной активности мертвых душ или признаки чего-то подозрительного, то немедленно доложить в Орден. Вот, собственно, и вся работа. Шал в этом плане был занудой и отъявленным перфекционистом. Поэтому обходы всегда совершал в одно и то же время. А улицы прочесывал от сих до сих. Более того, нередко забирался на чужие участки. И если обнаруживал там неко, то сперва их убивал, а затем составлял по этому поводу подробный рапорт. В том числе и за это его не любили коллеги. Кому понравится, если кто-то регулярно забредает на твою территорию, да еще и про все твои грехи докладывают начальству, как на духу. Шал правда, делал это не потому, что был стокачом. Нет, он просто старался хорошо выполнять свою работу. Но поскольку он никому и ничего не считал нужным объяснять, то отношения в коллективе не складывались. И даже недавно появившаяся в Ордене штатная магичка его откровенно недолюбливала. Я не стал нарушать сложившуюся практику. И помимо собственного, зацепил во время обхода сразу два смежных участка. Найдя там по паре мертвую душ, добросовестно от них избавился. И по возвращении в Орден... накатал беспристрастный рапорт, заодно дав рекомендацию магистру усилить наблюдение по обоим направлениям. То, что одно из этих направлений было закреплено за Ожошем, я, естественно, знал, поэтому рапорт писал с особенным удовольствием. Сразу после того, как заглянул уже в наш орденский архив, поднял отчеты полуторамесячной давности и выяснил не только то, что гибель первого отряда карателей действительно произошла не без участия пакости, но и то, что показания командира ночной смены, мягко говоря, расходятся с моими по времени. В частности, исходя из сведений Жоши, создавалось впечатление, что команда Шала сама нарвалась, слишком далеко уйдя от второго отряда. Хотя по инструкции нам следовало находиться друг от друга на расстоянии, преодолеть которое можно максимум за две с половиной уны. Зануда Шал, между прочим, лично вымерял это расстояние и лично отдавал все распоряжения. Однако, насколько я помнил, вместо двух ун Жоши и товарищи Добирались до коллекторов полтора раза дольше. Так что еще большой вопрос: кто и насколько далеко ушел от оговоренного места, и как именно в действительности на моем плече появился глубокий ожог? Ладно, проехали. Уже вечером по дороге к Максу я подумал, что раз уж теперь я охочусь на некое официально, то почему мертвые души не могут послужить пищей для моих зверей? Слово «каратели» для горожан закон велю хозяевам выйти, и меня никто не потревожит. Тагором я, естественно, тоже буду пользоваться, чтобы обездвижить попавшуюся на глаза кляксу. А все остальное доделают Нуры. И им хорошо, и у меня участок будет чистым. Собственно, у Шала он всегда был идеально чистым. У одного единственного педанта, который регулярно выискивал недочеты у остальных, когда раз обнаружил, что у Жоши на участке вдруг тоже все стало идеально, да еще на протяжении довольно длительного времени, Шал сперва решил, что коллеге кто-то помогает. Захотел выяснить. обнаружил, что жёшь традиционно работает кое-как. Задумался над причинами и... Вы помните, что из этого получилось. Поэтому на чужие участки я с нурятами не полезу. А вот на моем они пусть питаются. Надо только подумать, как обезопасить себя от саглядатов на случай, если магистр все же отдал приказ за мной присмотреть. Но, полагаю, если улиша разделится, с изнанки им будет несложно заметить таскающегося за нами шпика или чужое поисковое заклинание. «Думаю, это реально». согласился с моими доводами Макс, когда у Лиши наелись и снова забрались ко мне в карман. «Только для этого им надо немного подрасти и вернуть хотя бы часть прежней формы». «Думаешь, они снова выберут облик Нуров?» – засомневался я. «Куда они денутся?» «Но я ведь сейчас человек». «Ты дурак!» – вместо ответов фыркнул дома. «Который когда-то носил форму Нура». Улишь и ведь настоящую матрицу с объекта снимают, а не личину, которая на нем висит. Я пристыженно кивнул, а на обратном пути скорректировал планы, прикинув возможности нуряты и придя к выводу, что всего через пару-тройку дней их можно будет выпустить на волю. Так оно и оказалось. Дня через два интенсивных кормежки мои звери из за невзрачных пятнышек снова научились становиться бурунчиками. Еще через день стали напоминать покрытых чешуей котят величиной с ладони. а к концу недели стали достаточно самостоятельными, чтобы перемещаться за мной по поизнанке. В это же самое время подошла к концу отпущенная магистром на сбор информации неделя. Однако похвастаться пока было нечем. К сожалению, бумаги, которые я получил в башне зодчих, были сделаны вручную, путем примитивного переписывания и перерисовывания с оригинала, где очень много зависело от аккуратности картографа, его внимательности, почерка и качества чернил. Безусловно, на магистры Рала работали профессионалы. Поэтому чисто технические документы оказались сделаны на отлично. А вот с подписями возникли проблемы, потому что специальной терминологии я не знал. А из пояснений, что имелись на первой странице, было понятно далеко не все. «Внизу нам, скорее всего, понадобится проводник», сообщил я наставнику, подводя предварительные итоги. «Проникнуть на нижнем уровне только полдела. Для этого достаточно разобрать одну из стен, разбить пол в нужной точке или воспользоваться услугами бытового мага. Но вот ориентироваться в тоннелях будет сложно. На стенах много меток, понятных лишь специалистам. Скорее всего, эти обозначения используются гильдии уже много лет, и вряд ли за последние десятилетия существенно изменились. Велика вероятность, что с помощью толкового проводника нам удастся сэкономить время и в короткие сроки продвинуться на максимально возможное расстояние. Магистр Нэш одобрительно кивнул. Я найду нужного человека. Рискнешь еще раз взять на себя работу координатора? Что я мог на это сказать? Почту за честь, магистр Нэш. К вечеру того же дня у меня появились две радостные новости. Во-первых, У Лиши более или менее научились удерживать нынешний облик и больше не превращались по малейшему поводу в пятна. А во-вторых, наш Ули Наконец-то проснулся. И это было настолько замечательным известием, что проблемы ордена сразу отошли на второй план. «Значит, он восстановился». Глубокомысленно заявил Макс, когда я сообщил ему хорошую весть. Я получил от Ули подтверждающий отклик и на радостях почесал пакость за ушком. Еще бы, сколько я фейтала за эти полтора месяца съела. Можно было три раза личину сменить, да еще и выигрыши остаться». От Ули снова пришел положительный отклик, и я удивленно замер. «Что? Ты думаешь, что уже способен на подвиги, а не рано?» Ули в ответ только фыркнул. А потом и Улиши активно запрыгали у меня в ногах, всем видом подтверждая, что тоже способны на большее. Я при виде них откровенно задумался. На днях прогуливаясь по одной из улочек Гуара, я заглянул на чужой участок и по чисто разумеется случайности прошел мимо одного небезызвестного нам дома. Окно, выходящее во внутренний двор, само собой с улицы было не видно, однако Нориата прислали картинку большого и активно цветущего кактуса на одном из подоконников. Судя по внешнему виду и оставшемуся вокруг горшка темному кольцу, кактус стоял там довольно давно, успел даже зацвести, попав под теплое летнее солнышко. И это означало, что господин Шаран довольно настойчиво зазывал меня в гости. Однако я в силу ряда причин долгое время не мог его навестить. И вот сейчас Ули, почувствовав мои колебания, подбросил мне эту картинку, а затем прислал и вполне отчётливые мысль: «Давай, хозяин, мы сможем, я готов». «Да?» Скептически переспросил Макс, когда я поделился с ним новостями. «А брат, он тебя в эту личину потом вернет, Или ты передумал становиться карателем?» Вопрос был сложным. Менять личину на совсем мне бы не хотелось. Но оставаясь тяжелым, местами неповоротливым мастером Шалом, Я не смог бы незаметно перемещаться по крышам. В таком виде мне будет не просто висеть на стене и влезать через окно. Опять же, голос ушала другой, более грубый и хрипловатый, поэтому ради собственной безопасности мне бы стоило вернуть личину ранее, а к утру снова стать таким, как сейчас. Но потянет ли Ули такую нагрузку? Потяну, пришла то Улиша спокойная мысль, стоило об этом подумать. А хвост воинственно щелкнул зубами и до верности обвил меня за шею. «Ну, тогда рискнём», — решил я, и поскольку Максом и навещали исключительно в темное время суток, тут же и предложил малышу попробовать. «А чего время терять? До рассвета осталось ровно четыре, успеем пробежаться до Ниса и обратно». Правда, прежде чем менять личину, я счел за лучшее снять с себя одежду и амуницию, включая тагоры и поисковый браслет. Мало ли, вдруг это создаст стуль и ненужные хлопоты. Малыш, терпеливо дождавшись, пока я закончу разоблачаться, посоветовал присесть на кресло. Я, не желаю в случае чего грохнуться мордой в пол, послушно сел, после чего закрыл глаза. Постарался расслабиться и, ощутив, как ни с того ни с сего, заломил затылок, открыл глаза. «Ты испачкал мне мозгами обивку», — хладнокровно заявил Макс, когда я оглядел свои стончившиеся руки, появившиеся на теле кровавленную рубаху и дранные штаны. Чумазый, босой, со слипшимися на затылке волосами. «Хотя как эксперимент, это было весьма занимательно», «Да уж», — отозвался я мальчишеским голосом и, поднявшись на ноги с некоторым беспокойством, взглянул на спинку кресла. Оно и впрямь оказалось запачкано кровью, но особой грязи я не развела Изя быстренько меня подлечил. а Уля один в один, воспроизвел ту одежду, в которой ранее встретил свой последний закат. «Как ощущения?» Полюбопытствовал дом, когда я прошелся туда-сюда и на пробу подпрыгнул. «Нормально, отвык уже от этого тела, но в нем гораздо привычнее». Другой вес, центр тяжести, гибкость. «По крышам бегать, самое то!» «Пакость, ты чего на меня так уставилась?» Сидящая на столе Нура с гулким звуком захлопнула разинутую пасть, словно только сейчас вспомнила, что я далеко, не всегда был широкоплечим загорелым громилой. После чего подняла переднюю лапу, став похожей на охотничью собаку, старательно принюхалась. Удовлетворенно мявкнула и молнией взлетела на мое тощее плечо, стараясь тому маститься. «И чего ты пытаешься унюхать?» Со смешком поинтересовался я, когда она потянулась носом к моей шее. «Тело другое, и запах». «Но ты-то прежний», вместо Нура ответил Макс. «Как-то она тебя все таки узнает, Значит, хоть что-то у тебя в любой лечении остается одинаковым». «Интересно, что?» «Понятия не имею. Я с шаянами дела раньше не имел». «Если же это появится, спросим», нахмурился я. «Надо знать свои слабые места, чтобы меня никто на этом не подловил». «Так, малышня, вы готовы пробежаться по крышам?» Нурята ответили слаженным рыком. «Вот и ладушки. Поехали. Хотя нет, сперва надо переодеться и золото прихватить, на случай, если сам проголодаюсь, или же пока захочет перекусить». Рина через полтора я уже сидел на знакомой крыше и, свесившись вниз головой, пытался рассмотреть, что творится у Ниса в кабинете. На этот раз свет в помещении не горел. Магическая защита была выставлена на полную мощность, и если бы не дурацкий кактус, я бы сказал, что ночной король этой ночью никого не ждал. Само собой, свое обычное время я пропустил, да и вообще давно не появлялся. Может, его темнейшество посчитало, что наши договоренности расторгнуты в одностороннем порядке, и в то же время цветок с подоконника не убрал. Ладно, пошли поглядим, где сейчас пребывает хозяин. Я сместился чуть дальше по стене, но и соседняя комната оказалась пустой. Значит, ночной король изволил не почивать, а, как обычно, решал какие-то дела. Где решала? Возможно, здесь же, на первом этаже? Сумеречное зрение показывало, что внизу тусовалось несколько больше народу, чем было свойственно жилью Шарана в это время суток. Все они бодрствовали. И все находились в районе кухни. Двое у дверей, двое внутри, еще двое у лестницы, ведущей на второй этаж и один снаружи, на улице. Возле того самого окна, в которое мне приспичило заглянуть. Поскольку я все еще находился на изнанке, то спуститься по стене, сделать это даже при наличии охраны, не составило большого труда. Ну, так и есть. Господин Шаран и мастер Рез, собственной персоной, которые зачем-то забурились столь поздний час на кухню, и, сидя за накрытым столом, что-то обсуждали. При этом на столе перед Неисом лежали бумаги, то ли схемы, то ли карты, возможно, очередной заказ. И я прям пожалел, что стены в доме каменные, и сквозь них не было ничего слышно. Зато выражение лица у ночного короля, когда он в очередной раз склонился над схемой, было крайне любопытственным. «Эй, на землю не прыгать и клумбы тут не топтать!» — шикнул я на нетерпеливо мнущихся на крыше улишей. «Пакость, тебя тоже касается». Нура, как раз собиравшаяся забраться мне на голову, замерла. но потом все же аккуратно сползла на карниз и потрогала лапкой кем-то старательно наложенную на окно защитную сеть. Сеть на мою зверюгу не отреагировала, но демонстративно снимать ее в надежде привлечь внимание Нииса я не стала. Вместо этого обмакнул палец скопившуюся на карнизе пыль, аккуратно вынул из пазов пару шпыньков и, нарисовав на стекле стрелку, направленную вверх, вернул фиксаторы на место. Затем свистнул Нуре, спустился по стене до самой земли. подобрал первый попавшийся камешек, после чего кинул снаряд в окно и с чистой совестью полез обратно на крышу. Ночной король не разочаровал. Заслышав шум, он тут же повернул голову, несколько мгновений сидел, изучая появившуюся на стекле пыльную стрелку, затем что-то сказал мастеру Резу. Они быстро переглянулись, вышли в коридор, отправили на улицу одного из верзил охранников, который в темпе вальса метался до охранника снаружи, что-то у него спросил и примчался обратно. А когда Верзила выразительно покачал головой, НИИС собрал со стола бумаги и без промедления направился на второй этаж. Правда, почему-то не один, а в компании старого вора. Я ненадолго заколебался. Мастера Реза я, конечно, уважал, но светиться лишний раз не собирался. Может, обойтись запиской? Дескать, ждите завтра, только уже без свидетелей? Однако Шарандра разрешил мои затруднения, когда, схода едва войдя в кабинет... Достал из ящика стола амулет и отключил защиту, после чего распахнул окно и, стараясь держаться в тени, негромко произнес: «Гость, это снова ты?» Темной ночи, Неис. После короткой паузы отозвался я, предварительно естественно выйдя из изнанки. «Говорят, у вас ко мне дело?» «Тебя долго не было». Скупо заметил ночной король. Одновременно в кабинете за его спиной хлопнула дверь, и у стола появился еще один человек. Хм, «Как бы поделикатнее намекнуть, что мастер Рез припёрся совсем не кстати». «Дело», — неопределенно отозвался я. «Вероятно, я не вовремя?» «Напротив, ты очень кстати. Не возражаешь, если я официально представлю тебя старому другу?» «Возражаю. Общение с посредником меня не устраивает». Хм, «Рез не посредник», — усмехнулся Ниис, по-прежнему стараясь не маячить в проеме окна. «Молодец, осторожный». хотя у Лиши без устали мониторили две ближайшие улицы и все без исключения крыши, и опасаться повторного нападения ему было не нужно. «Если тебя интересует новый заказ, то лучше в гильдии мастер-вор станет твоим напарником. Без него это просто не имеет смысла». Я прищурился. «Очень интересно, что же это за заказ, ради исполнения которого из рискует нарушать наши договоренности. Я ведь четко предупредил, никаких посторонних». Любопытных глаз и ушей во время моих визитов быть не должно. До сегодняшнего дня ночной король дорожил моим доверием. Я добыл для него немало ценных вещей, даже корону из-под носа у старого ювелира утащил, хотя это считалось невозможным. Да, взамен я захотел соблюсти инкогнито, что в гильдии считалось неприемлемым, но это был честный размен. И вот теперь Ниис решил все это разрушить. Гость... С отчетливым напряжением в голосе переспросил Ниис, когда я не ответил. «Ты еще здесь?» «Да, я думаю». «Однако он на редкость нагл, Шаран». Тихо заметил из глубины кабинета мастер-лес. «Тебе не кажется, что это уже слишком?» Ниис снова усмехнулся. «Не больше, чем тогда, когда он рискнул тебя обокрасть. Или добыл для меня вещь, к которой не смог подобраться никто другой». «Тоже верно». Старый вор, судя по силуэту, который транслировало сумеречное зрение, мне со смешком отсулитовал. И, наверное, именно после этого я все таки принял решение. «Что за заказ?» «Спускайся, поговорим», – предложил вместо ответа ночной король. «Не стоит обсуждать дела при открытых окнах». Я снова подумал, прикинул варианты, но потом все же попросил Изи убраться на место и, оставив Улиши на улице, спрыгнул на подоконник.